Глава 15. Саша, вставай. Ну, мам, ещё 5 минуточек. Слушай, я бы и сам с удовольствием подремал. Да там тебя поставка еды для нечисти дожидается. В голосе Сёмы прозвучала озабоченность. Харланд сказал, что только ведьма может принять товар. А ещё сегодня день оплаты. Боюсь, если он уедет, нечестили разнесёт таверну или попросит жалобную книгу, даже не знаю, что хуже. И уж точно госпожа Хаердойл натравит на меня свою гусеницу. Меня буквально сдуло с постели. И давно Харланд ждёт? испуганно уточнила я. Уже с полчаса. Я никак не мог тебя разбудить. Я убрала с лица прядь волосы, с подозрением покосилась на него. А как же твой фирменный приём с втыканием когтей? Он всегда безотказно срабатывал. Сёма так укоризненно посмотрел на меня, что я почти смутилась. Ну что за варварские методы, Саш? Я ведь теперь не совсем кот, а всё-таки фамильяр. Я демонстративно вскинула брови, Сёма вздохнул. Ну да, не помогло. И ты мне едва не расшибла нос пяткой. Вот в это я верю пробормотала я, и перевела взгляд в окно. Судя по уверенно сияющему на небе солнцу, уже перевалило за полдень. Интересно, что особенного ведьмы добавляют в вино, что меня так вырубило. Виски легонько покалывало, и я знала, чем мне это грозит. Спустя пару часов меня накроет дикая головная боль. Ладно, согласилась я, быстро одеваясь. Сначала приму поставку, а уж потом разберусь со всем остальным. Заскочив в ванную комнату, я наскоро ополоснула лицо и почистила зубы. Мысли о душе пришлось оставить на потом. Посвежевшая, я отправилась к Харланду, но на полпути меня перехватил черепок. Хозяйка там. Да-да, я уже иду, отозвалась я, мельком подумав, что черепок и сам мог бы меня разбудить. Однако уже через пару секунд поняла, что это плохая идея. После такого пробуждения можно и вечным сном уснуть. Наконец-то, облегчённо выдохнул Харлонд, встретивший меня во дворе. А я уж подумал, что вы отказываетесь платить. Даже решил, что придётся писать мастеру Дэрону. Простите, я проспала, виновато улыбнулась я. Давайте начнём, чтобы не задерживать вас. Харлонд вдруг посмотрел куда-то за мою спину, и его лицо затопил багровый румянец. Добрый день, мастер Дэррон. Я обернулась и от досады прикусила язык. Во дворе стоял глава управления собственной персоной. И почему он ещё не уехал? Ведь собирался на работу ранним утром. Судя по горящим щекам, Харланд явно подумал о том, что задержал меня именно Дэррон. И при этом я выгляжу как будто только что выползла из постели. Какие-то проблемы, лениво осведомился Этьен. Нужна помощь? Нет, нет, мастер Дэррон поспешно покачал головой парень. Госпожа Александра уже здесь. А значит, она примет поставку. К счастью, маг быстро ушёл. Я проводила его осторожным взглядом и повернулась к Харланду. Итак, сколько я вам должна? 200 тоучей. Из меня будто выпустили воздух. Питание для нечисти обходилось в кругленькую сумму. Не слишком ли дёшево мы оцениваем блюдо? Надеюсь, продажа кофе взбодрит наш кошелёк. С поставкой мы разобрались быстро. Во-первых, Харланд торопился, а во-вторых, мне невыносимо хотелось пить. Бочки заняли своё место в холодильных коробах, а я направилась с Примиком на кухню, где наткнулась на Иниру. Повязав русые волосы косынкой, она колдовала над котёлком, от которого аппетитно пахло тушёным мясом. У меня тут же заурчало в животе. О, госпожа Саша, исправилась под моим взглядом и Мира. Я узнала, что вы всю ночь были на шабаше и решила приготовить для вас рагу. Мама любит говорить, что рагу всё сделает лучше, даже если предыдущая ночь была бурной. А откуда ты знаешь про шабаш? удивилась я. Вся таверна в курсе, пожала плечами Мира. Рагачи видели, как вы возвращались домой под утро, да и Тарфейник любит прогуливаться на рассвете и почему у нас нет чёрного хода. «Спасибо», — выдохнула я. Выхлебав две кружки воды, я села за стол, и Энира поставила передо мной тарелку с исходящим паром рагу. Я засунула ложку в рот и расплылась в блаженной улыбке. Может, от мигрени рагу и не поможет, зато желудку точно станет приятнее. Как прошёл шабаш, Энира устроилась рядом и уставилась на меня во все глаза. «Очень даже неплохо. Я даже смогла обуздать метлу. Я принялась пересказывать Энире свои приключения, конечно, без той части, в которой ведьмы пялятся на мужчин в зеркале и много пьют». Как вдруг в кухню вошёл Шандур. Слава богу, наконец-то он вспомнил, что у него есть рубашка. Он ехидно улыбнулся и облокотился о стол. «И как себя чувствует наша ведьма?» «Терпимо», — солгала я. Головная боль уже засела в затылке. Только и говоришь, что мне нужно сварить тебе кофе. Вампир великодушно отмахнулся и закатал рукава рубашки. Так и быть, отдыхай. Сегодня я позабочусь о тебе. Этьен задумал нынче ночью собрать всех постояльцев в таверне и устроить своеобразную очную ставку. Так что силы нам ещё понадобятся. Воспользовавшись столь любезным предложением, я поторопилась заняться рагу. Если мигрень разыграется в полную силу, то я и кусочка не смогу проглотить. Вскоре Шандур протянул мне чашку чёрного кофе, и я сделала несколько жадных глотков. В голове подозрительно быстро прояснилось, и даже тошнота, маячившая где-то на горизонте, отступила. Я с подозрением посмотрела на довольное лицо Шандура. «Ты что-то добавил в кофе? Местный антипохмелин? Лучше!» — пожал плечами Шандор. «Всего лишь каплю моей крови». Я озадаченно уставилась на наполовину выпитую чашку и прислушалась к себе. Обед обратно не просился, но меня обуревали двоякие ощущения. С одной стороны, мне действительно полегчало, но с другой... «Я что, действительно проглотила каплю вампирской крови?» Если ты беспокоишься обо мне, то напрасно. Ранка уже зажила. Шандур продемонстрировал мне совершенно целый палец. Спасибо, протянула я и, помедлив, сделала ещё один глоток. В конце концов, кофе не виноват, что в него льют, что попало. Впрочем, в моём мире лекарства порой тоже специфичны. Так что кровь возможна, и ещё не худший вариант. Когда Шандуру шу И Мира перевела на меня сияющий взгляд. Наверное, вы не знаете, но обычно вампиры не делятся своей кровью просто так. Что ж, благодаря зеркалу я теперь знала, что Шандур испытывает ко мне интерес. Вот только что мне с этим делать? Пусть я симпатизировала ему, скажем, самую малость, но он оставался вампиром и только что наглядно продемонстрировал это. Погрузившись в размышления, Я снова взялась за ложку. Как вдруг воздух прорезала пронзительная трель. Меня передёрнуло от досады. Этот жуткий дверной звонок, слышный во всех уголках таверны. И лишь потом пришла новая мысль: а кого это принесло прямо посреди дня? И Нира, выглянувшая в окно, резко побледнела и прошептала: "Это за мной". Я встала и тоже подошла к окну. На крыльце стоял коренастый мужчина лет 40. Вид у него был на редкость решительный, чёрные густые брови сдвинуты, челюсти сжаты. Он оглянулся на оставленную за забором лошадь, нервно косящую глазом на таверну, и снова поднял руку к звонку. "Кто это?" спросила я. В глазах Инеры промелькнул испуг. "Мой отец". Я надеялась, что он не найдёт меня, по крайней мере, не так быстро. По ушам снова ударила пронзительная трель, и я поморщилась. Я разберусь, но придётся открыть, а то твой отец нам всю таверну на уши поднимет. Посетитель и впрямь оказался нетерпеливым. Он позвонил ещё дважды, прежде чем я наконец отворила дверь. Увидев меня, мужчина замешкался, а потом коротко поклонился. Добрый день, госпожа ведьма. А он осторожный, несмотря на явную неприязнь, о вежливости не забыл. Добрый день, отозвалась я, не спеша пропускать мужчину внутрь. Вы по какому вопросу? Посетитель попробовал заглянуть мне за спину, а когда ему это не удалось, снова перевёл взгляд на меня. Меня зовут Сэм Моур. До меня дошли слухи, что моя дочь Эмира работает у вас. Всё верно? Не стала 30 я. Сэм выпятил грудь колесом и решительно заигёл. Я приехал, чтобы забрать Эмиру домой. Его слова меня не удивили. Чего-то подобного я и ожидала трудоустройства и мира больше напоминало бегство. "Боюсь, это невозможно", покачала я головой. "Вы не можете забрать мою повариху, но она моя дочь", возмутился тот. "Я должен увидеть её". Вздохнув, я посторонилась и жестом пригласила его войти. Без скандала дело явно не обойдётся. "И уж лучше мы поговорим внутри, чем под окнами постояльцев". В глубине души Я надеялась, что, увидев Эниру целой и невредимой, он уйдёт. Его вид наверняка беспокоили слухи, боюсь даже представить, что сейчас говорят в деревне о ней, о ба мне. Энира крикнул Сэм, скользя брезгливым взглядом по пустому залу таверны. Энира, где ты? Я здесь, отец, тихо сказала девушка, выходя из-за угла. Сэм облегчённо выдохнул. «Ну, наконец-то! Тебе удалось заставить меня побегать, Энира. Как будто у нашей семьи, и без того мало забот». Гэри снова болеет, а Тима и Бетти выгнали из школы. Сэм принялся сыпать упрёками и жаловаться на проблемы, будто и забыв про Эниру. Она неподвижно стояла, опустив глаза в пол. Что-то подсказывало, что подобные сцены для неё не редкость. В груди ёкнула от обиды за девушку, Похоже, Сэм опровело сюда вовсе не беспокойство за дочь. "Я не поеду домой", и Нира резко махнула головой. Кончик косы ударил её по щеке, но она даже не заметила этого. Сэм вытаращил глаза. "Что значит не поедешь? Но всё готово к свадьбе, а это было не просто. Ты ведь сбежала, и за младшими пришлось присматривать Кеву. Он даже прогулял школу несколько раз". "Ему полезно", огрызнулась Нира. Я вообще бросила школу, чтобы помогать маме, а теперь вы ещё хотите выдать меня замуж? Мои глаза округлились. Так вот, от чего сбежала и Нира, потому она и устроилась работать в таверну для нечести. Знала, что здесь её будут искать последнюю очередь. Кашлинов, я вмешалась в разговор. Прошу прощения, но Инира не может вернуться домой. Она заключила контракт. Глупости какие, отмахнулся М. Ну зачем вам эта девчонка, госпожа Ведьма? Она должна выйти замуж и помочь семье. Господин Тарту обещал позаботиться о нас и устроить старшего сына Кевина в свою часовую мастерскую. Лет через 10 парнишка станет хорошим мастером и сумеет обеспечить и себя, и свою семью. От подобной циничности у меня ёкнуло сердце, а Иниров скинула подбородок. Но почему я должна жертвовать собой? Если бы Кевин учился прилежнее, то сумел бы сам пройти конкурсы, обошёлся бы без чьей-либо помощи. Он ведь вынужден помогать мне, протянул Сэм. Я тоже всегда помогала маме с младшими. Но только у Кевина будет своя жизнь, а я должна выйти замуж за господина Тартбла, а его младшая дочь на 3 года старше меня. Тут уж во мне разгорелась настоящая ярость, а где-то в глубине души вспыхнул пожар, проявлялась ведьмовская магия. Я поспешно сжала кулаки, чтобы ни на роком не пустить в отца и Ниру молнию. Во рту появилась горечь. Я догадывалась, что дочери здесь часто были расходным материалом, но это не укладывалось у меня в голове. Я вышла вперёд. Я не отпускаю и Ниру, а она мне нужна. Сэм укоризненно посмотрел на меня. «Но ведь и Нира несовершеннолетняя, я ее отец, и именно мне решать ее судьбу». «То есть и Нира недостаточно взрослая, чтобы самостоятельно принимать решения, но достаточно взрослая, чтобы выйти замуж?» «Я даже не попыталась поубавить скепсис в моем голосе». Напоминаю, что Инира подписала магический контракт, а значит, следующие полгода я отвечаю за неё ровно так же, как и вы. Я готова разорвать контракт, но только если Инира захочет этого сама. Тогда всё решено, госпожа ведьма мгновенно повеселел сам. Инира, скажи, что ты уходишь. Я, затаив дыхание, уставилась на замершую Иниру. Она молчала, но её губы дрожали. Моё сердце ушло в пятки. Неужели отец, надо ведь на жалости, она всё-таки согласится. Спустя несколько мучительно долгих секунд Инира покачала головой. "Нет, я не пойду замуж за тартла. Не упрашивайте. Зарплата в таверне у меня хорошая, и я буду отсылать вам деньги, а мне хватит питания и крыши над головой". Меня охватила волна облегчения, смешанная с досадой, и Нира снова совсем не думала о себе. Впрочем, Для неё принять подобное решение уже большое достижение. Вы слышали, пожала я плечами и уже мягче добавила. Вам не о чем беспокоиться, Сэм. Я присмотрю за Енирой. Ага, как же, брызгая слюной, выкрикнул мужчина. Здесь, в этом рассаднике нечести, они уже сожрали одного человека. Кто помешает им напасть на Ениру, которая крутится прямо у них перед носом? Этого я уже стерпеть не могла. «Вы не тайтесь отсюда!» Я указала ему на дверь. Та внезапно распахнулась и громко ударилась о стену. «Вы вообще что-нибудь слышали о презумпции невиновности?» Сэм испуганно втянул голову в плечи и искосо взглянул на Эниру. «Надеюсь, ты не пожалеешь об этом, дочка!» Едва Сэм ушел, я посмотрела на сжавшуюся в комок Эниру. Она смахнула повисшую на ресничке слезинку и тихо спросила. «Я предательница?» «Да. Брат сказал, что если я не сделаю этого, то стану предательницей». «Вовсе нет!» — с жаром возразила я. На языке крутились десятки фраз. Но вместо этого я крепко обняла девушку. Здесь, в Кафаре, приносить себя в жертву семье было вполне естественно. Но, к счастью, и Нира оказалась из другого теста. Мимо прошла полупрозрачная госпожа Айрдойл с гусеницей под мышкой. В отличие от нечести, Форла предпочитала дневные прогулки. Следом показались тролли, и я увела Ирину в её комнату на втором этаже. Незачем кому-то видеть её в подобном состоянии. И Нира механически переставляла ноги, хмурясь, кусая губы. "Думаю, тебе не помешает отдохнуть", нарочито жизнерадостно сообщила я и усадила её на кровать. Мельком отметив, что в комнате царил идеальный порядок, Конечно, в таверне убирались скелеты, но они никогда не трогали личные вещи, а потому наша с Сёмой комната выглядела куда хуже. Едва сев, и Нира вся сжалась, будто шарик, из которого выпустили воздух. «Если хочешь, расскажи мне всё». Девушка всхлипнула и вытерла слёзы. «Я всегда знала, что должна помогать семье. Я ведь старшая, и я никогда не жаловалась. Мне нравилось возиться с малышами» ведь они всегда отвечали мне взаимностью. Единственным, кто меня расстраивал, был мой брат Кевин. Ему всегда позволяли больше. Ещё бы. Он ведь старший сын, будущая опора семьи. Кева всегда ставили в пример, хотя я уставала не меньше, сколько ему лет, осмелилась спросить я. 14, но он высокий и крепкий. Он с 12 лет помогает отцу на работе. Всё было не так уж плохо, до тех пор, пока в нашей жизни Не появился господин Тартул, он богач. Кроме часовой мастерской, у него ещё десяток других лавок. В нашей деревне он закупает продукты, как минимум у трёх семей. Обычно этим занимается помощник, но однажды господин Тартул приехал сам, и Мира закашлялась, и я протянула ей стакан с водой, стоявший на прикроватной тумбочке. Сделав несколько глотков, она торопливо продолжила. Похоже, ей давно хотелось выговориться. Господин Тартел положил на меня глаз несколько месяцев назад. Несколько раз он дарил мне цветы и приносил конфеты, но я не восприняла его всерьёз. Он же старше меня лет на 30. Но однажды он пришёл к отцу и сообщил о намерении жениться на мне, как только мне исполнится 16. И двои родители не стали возражать. Горько закончила я. Ещё бы, грустно усмехнулась Синира. Мама твердила, что это мой счастливый шанс. Девчонка из деревни могла рассчитывать на такого же деревенского парня, но никак не на торговца из города. В тот же вечер, когда господин Тартул сделал предложение, она ушла пошептаться к соседкам и вернулась очень довольной. Ей рассказали, что господин Тартул был трижды женат, но ни одна из жён не принесла ему сына, поэтому он и выбрал меня, надеялся, что я пошла в мать. У неё-то всего две дочери и семь сыновей. Я совсем не разделяла родительской радости и тоже решила разузнать о нём. Так вот, все бывшие жёны Тардла отправлялись в монастырь, где замаливали вину перед Айнэ. Но за что, изумилась я? За то, что не подарили своему мужу сына, и я не хотела повторить их участь. Я скрипнула зубами, пожалев, что не ударила отца Иниры молнией. Но за пол ребёнка отвечает отец. Не выдержала я и тут же осеклась. «А ты рассказала об этом родителям?» И Нира грустно кивнула. «Мама уверена, что я рожу мальчика, а значит, мне ничего не угрожает. Я не жалею, что отказалась. Но теперь... Теперь моя семья будет меня ненавидеть!» Её голос сорвался, и она зарыдала, закрыв лицо руками. «И Нира, ты имеешь право распоряжаться собственной жизнью», уверенно сказала я. К тому же, ты можешь помочь семье иначе, если получишь профессию, которая будет тебя кормить. Это куда надёжнее, чем выходить замуж и рассчитывать исключительно на доброту мужа. Там в твоём мире всё может быть и так, а в Кафаре совсем по-другому. Женщине довольно сложно получить профессию, исключением являются только магиссы, но у них есть дар. А если тебе поможет ведьма, подмигнула я. Я вижу, что тебе нравится готовить. Ты играю час освоила рецепты блюд, которые я тебе описала. А так как помню, я их весьма условно, поверь, тут не каждый бы справился. И Нира не смело кивнула. Если честно, когда я готовлю, то ощущаю себя немного ведьмой, как будто я не просто готовлю, а колдую. В такие моменты я чувствую себя так, словно по-настоящему владею собой, понимаешь? Смутившись И Мира спрятала лицо в ладонях. Это так глупо, вовсе нет, улыбнулась я и, повинуясь порыву, снова обняла девушку. Она с готовностью прижалась ко мне, и моё сердце дрогнуло. Моргнув, чтобы не расплакаться, я нарочито бодро произнесла: "А теперь нам пора заняться обедом, иначе нечисть не обрадуется. Мы только-только ввели человеческую пищу в меню". И Мира с готовностью вскочила с кровати. И хотя на её щеках ещё виднелись следы слёз, на губах появилась робкая улыбка. Кажется, мне удалось поднять ей настроение. Едва мы с Эмирой вышли в коридор, нам встретился Этьен, одетый в официальную форму. Поверить не могу. Он всё ещё здесь? Ах, да. Мы ведь так и не обсудили вчерашнее. Однако Мак заговорил совершенно о другом. Александра, если ты не занята, я могу открыть портал в Глоурич. Госпожа Розмари закончила работу над твоим гардеробом. Откуда ты знаешь? прищурилась я. Этьен слегка пожал плечами. По её словам, вчера она отправила тебе письмо, но ты не ответила. И тогда сегодня она отправила мне магическое послание. Чёрт, и ещё и почта. Черепок оставил груду конвертов на бюро в спальне, но я не успела разобрать их. Они нельзя организовать доставку. С надеждой спросила я: "У меня много работы в таверне. Госпожа Розмари, конечно, профессионал в своём деле, но примерка всё равно потребуется. Особенно важно подогнать тот наряд, который ты наденешь на дебаты". "Ладно", вздохнула я и бросила извиняющийся взгляд на Эниру. "Придётся тебе сегодня справляться без меня. Надеюсь, примерка не займёт много времени". "Вот и отлично", просияла Тьен. Тебе хватит 10 минут, чтобы переодеться. Дверь спальни Шандора приоткрылась, и он выглянул в коридор. Я слышал, будет портал в город? Подбросите меня. А зачем тебе в Глоуридж? эт я накинул Шандора неприязненным взглядом. Вампир снисходительно усмехнулся. Мне у одного тебя есть работа, знаешь ли. Насколько я помню, твои порталы запросто вместят и четверых. Значит, я вам не помешаю. А уж дальше доберусь своим ходом. Ладно, сквозь зубы процедил Атьян. Дожидаться новой перепалки я не стала, а вместо этого отправилась в спальню, где тут же закопалась в недрах шкафа. Надо надеть что-то не столь провокационное, как обтягивающие джинсы. "Покуда она собралась?" раздалось позади. Обернувшись, я увидела Сёму, сидящего на подоконнике, а не как обычно на моей подушке. Да, Этьен доставит меня в Глоридж. Нужно примерить одежду. Кот спрыгнул с окна. Я с тобой. Это ещё зачем? Сёма закатил глаза. Я тоже хочу развеяться, и желательно не в компании ведьм. А я весь день думаю, какая же у меня может быть способность. Но в голову как на зло ничего не приходит. Возможно, прогулка натолкнёт меня на какие-нибудь мысли. Сёма с Надеждой посмотрел на меня. И я не увидела в его янтарных глазах привычных ехидных искр. Пожалуй, прогулка и вправду ему не помешает. Хорошо, вздохнула я. Только, пожалуйста, веди себя прилично. О, я тебя не подведу, с лёгкостью пообещал Семён. И почему я в этом сомневаюсь? Переодевшись в лёгкое платье, я вызвала черепка. Прислужник послушно материализовался рядом, а я даже глазом не моргнула. Его экзотическая внешность уже не казалась мне пугающей. Что прикажете, хозяйка? поинтересовался он. Я уеду на пару часов, так что присмотри за таверной. Если возникнет проблема, обращайся к Инире, она остаётся готовить обед. Скелетки в ну и с надеждой спросил. Вы отправляетесь за покупками для Форлы? я вздохнула. Вредная госпожа Аэрдоил успела достать не только меня, но и черепка. За чашку сжиженной энергии один из троллей накопал ей червей во дворе, но это оказались какие-то неправильные черви. Форла воротила от них нос, и вопрос с её питанием по-прежнему оставался открытым. Попробую купить, пообещала я. А то ещё немного, и Форла сожрёт всёму. Наверное, коты это деликатес, предположил Сёма. Я взяла его на руки и вышла в коридор, где меня уже ждали мужчины. Оба не смотрели друг на друга, что меня вполне устраивало. Лишь бы обошлось без перепалок. А я поеду с вами, радостно сообщил Сёма. Этиян удивлённо нахмурился, а Шандур хмыкнул. Я же говорил, портал и четверых вместит. Когда Этиян открыл портал, я первая вошла в светящуюся арку. Темнота вспыхнула серебром, а дышать стало больно, как будто я угодила ровно в центр костра. Сёма уткнулся мордой в моё плечо, а потом, для верности, ещё и впился когтями в руку. Я вскрикнула от боли, мельком подумав о том, что стоило напомнить Сёме об особенностях переходов. Когда нас выплюнуло ровно перед салоном госпожи Розмари, кот испустил жалобный вздох и тряпочкой повис на моих руках. А я-то думал, что хуже всего путешествовать на метле, просепел он. Да у меня желудок узлом завязался. Но ведь ты уже перемещался через портал, удивился Этьен. Именно так я доставил тебя в Кафару. Да? искренне изумился Сёма. А я думал, в тот раз меня тошнило, потому что я слопал целую упаковку сосисок, которую вытащил из холодильника. Ты серьёзно? Охнула я. Я проголодался, огрызнулся Семён. А ты всё не приходила и не приходила, что мне оставалось делать? Я только отмахнулась. Портал растворился в воздухе, и я бросила взгляд на салон госпожи Розмари. Я одновременно и жаждала, и боялась увидеть вещи, которые сшила для меня магисса. А если результат мне не понравится? Впрочем, какой смысл гадать, если можно увидеть всё? Своими глазами. Я первой направилась к крыльцу. «А ты-то куда?» — раздался у меня за спиной возглас Этьена. Обернувшись, я увидела, что маг обращается к Шандору, шагнувшему вслед за нами. Вампир засунул руки в карманы и, покачнувшись на пятках, пожал плечами. «О, знаешь, мне нужно будет уйти только через пару часов. А сейчас я совершенно свободен». Не слишком ли много у меня сопровождающих, хмыкнула я. Зачем мне там двое мужчин? Почему только мужчин? влез Сёма. Но я тоже хочу посмотреть, какую одежду шила для тебя эта госпожа Розмари. Это как показ мод, только не с моделями, а с тобой. Сёма просто мастер раздавать комплименты. Ладно, вздохнула я. Только без комментариев иначе я за себя не ручаюсь у меня такие непослушные молнии